Алекс Найт. Огненная невеста короля. Сердце пламени. Пролог. Послушницы плакали. За дверью ждала смерть на алтаре темной богини. Я стояла в стороне, глядя перед собой. Время отсчитывалось горестными всхлипами и окриками надзирателей. Один, два, три. Звук удара. скрик. Новый отсчет. И так до бесконечности, пока двери не распахнулись. В нос ударил запах благовония и крови. Последнее оказалось игрой воображения. Но стены и потолок будто пропитала железистая сладость. Суровые мужчины в масках втолкнули девушек в помещение. Послушницы упирались, плакали, просили отпустить, пощадить их жизни. Но адепты темной богини были глухи к их мольбам. «Лио, сделай что-нибудь!» Элиса повисла на моей руке. Серые глаза наполняли горькие слезы. Глядя в них, я ощутила влагу на щеках. «Что я могу?» Голос хрипел и ломался от волнения. Только сейчас я осознала, насколько сильно трясутся руки, все тело. «Хватит!» Девушку оторвали от меня и толкнули вперед. Она пробежала несколько метров, пока не налетела на алтарь. Камень блестел от влаги. Кровь пропитала его до основания, наполнив алым цветом. Над Элиссой возвышалась статуя прекрасной женщины с козьей головой. Гейта. Темная богиня нижних земель. Раньше ее упоминали только в детских страшилках. Но наша реальность изменилась полтора года назад, когда Гейта вошла в Срединные земли. Пошли слухи о смерти светлых богов. И все больше людей отворачивались от них, обращаясь к новой вере. Вере кровавой и безжалостной. Гейта не терпела конкурентов. Служители других богов преподносили ей в жертве чаще всего. Умная богиня предпочитала забирать жизни вместо обычных подношений, потому ее алтари обливали кровью убитых в ее честь. И вот сегодня я присутствовала при таком ритуале. Гейти отдавали послушниц храма богини жизни Ливы. Начнем, сестры. К алтарю вышла невысокая женщина в черном одеянии служительницы Гейты. В одной руке она держала ритуальный кинжал, в другой связку дымящихся трав, от которых исходил удушающий запах дурмана. Тонкие губы женщины зашептали молитву на языке демонов Нижнего мира. Он до сих пор запрещен во всех странах, но именно на нем обращаются к Гейти. Элиса так и замерла у алтаря, будто не в состоянии пошевелиться. К ней и обернулась служительница. Приблизилась, провела в воздухе перед испуганной девушкой связкой трав, после чего обернулась к остальным девушкам. Послушницы Ливы жались друг к другу, тряслись от ужаса и плакали. Лишь самые старшие из них стояли и почти неслышно произносили молитвы своей покровительницы Ливи. Но та давно не отзывалась на просьбы своих верных слуг. Молчала она и сейчас. «Ваши молитвы тщетны, либо мертва!» Скрипучий смех служительницы разнес эхом по полупустому помещению. Ее злой взгляд впился в мое лицо. «Подойди!» Волна замешательства прошлась среди девушек. Я не смотрела на них. Тело будто мне не подчинялось. Шаг, еще один, второй. И вот я остановилась перед женщиной. Она протягивала мне кинжал. «Твой шанс взамен на ее жизнь», — она указала на Элису. Девушка еще сильнее побледнела. «Ты не должна», — замотала она головой. По нежным щекам скользили соленые капли. «Спаси нас», — прошептала одними губами. Дрожь усилилась, когда я сжала в ладони рукоять кинжалы. Сердце почти не билось. Оно умерло месяц назад, еще до того, как я предстала перед алтарем кровавой богини. Забвение! Как я о нем мечтала! Шаг, еще один. Я смотрела в чистые глаза Элисы и ощущала, как душу рвет на части, разрушая ее и превращая в ничто. Кинжал поднялся над прислужницей и замер, не решаясь опуститься. А дальше произошло нечто странное. Тени отступили с появлением алого искрящегося шара. Его свет ослепил привыкшие к темноте глаза. Он закружил под потолком и стремительно понесся вниз, прямо в меня. Я не успела ни испугаться, ни что-то предпринять. Он ударил меня в грудь, и свет погас. Катакомбы вновь погрузились в полумглу. Задохнувшись от шока, я рухнула на колени. Внутренности горели, кровь в венах кипела, меня будто сжигало изнутри. Кинжал с металлическим звоном выпал на каменный пол. Элиса бросилась к нему, схватила ритуальное оружие, занесла его над своей рукой, чтобы сбить блокирующий ее магию браслет. И тут от моего тела в стороны брызнуло алое пламя. В воздух прорезали испуганные крики. Послушница закричала от ужаса, когда на ней вспыхнули волосы и одеяния. Она упала на пол, громко крича, начала кататься в попытках сбить пламя, но тщетно. Огонь был везде. Он поднимался к высоким сводам потолка, лизал серые стены, опалял окропленные кровью жертв в пол и жадно пожирал подношения на алтаре. Элиса замерла. Жизнь ее покинула. Что происходит? Ужас и паника затапливали меня изнутри, смешиваясь с неистовой огненной стихией. «Ты...» Служительница Гейта бросилась ко мне, закрываясь от пламени магическим щитом. Страх смерти вылился в новую вспышку магии. Треск огня оглушил, за ним утонул крик служительницы. Ее фигура скрылась валом в водовороте стихии, которой было мало полученных жертв. Она ширилась на всю комнату, пытаясь догнать убегающих адептов и послушниц. Страх смерти отодвинул прочь их вражду. Не понимая, что происходит, я подскочила на ноги и тоже побежала. И бежала долго, падая, натыкаясь на стены, плутая по коридорам, почти ослепшая от света огня и охрипшая от криков. Свежее дуновение ветра развеяло пелену ужаса. Я как-то выбралась на улицу. Огонь никуда не ушел. Он пожирал полуразрушенное каменное здание. Из него выбегали перепуганные адепты темной богини, среди которых мелькали зеленые одеяния послушниц Ливы. Пламя вокруг меня ослабло, сконцентрировавшись в груди. Я не знала, как от него избавиться. Внезапно меня бросило на покрытую мелкими камнями землю. От удара о них взорвались болью бедро и затылок. Последнее, что я увидела, прежде чем провалиться во тьму забытия, — золотой плащ, мелькнувший над головой. Я очнулась от качки. Слышался скрип несмазанных петель, конское ржание, мужские голоса и жалобные всхлипы. «Что происходит?» Приподнявшись на слабых руках, я с трудом сфокусировала взгляд. Ужас сковал сознание. Я находилась в тюремной повозке, скорее клетки на колесах, среди других пленников, облаченных в черные хламиды. А вокруг повозки скакали всадники в золотых плащах. Но самое ужасное, я не помнила, как тут оказалось. Совершенно. Последнее воспоминание — поездка в храм Ливы, в кандалах для душевнобольных. «Где я? Куда нас везут?» Я присматривалась к лицам других пленников, но натыкалась на ненависть в их глазах. «Пожалуйста», — взмолилась, вцепившись в решетку. «Чего?» — всадник подвел коня ближе к повозке. Его взгляд скользнул по моей шее к груди. «Тогда я и осознала, что абсолютно обнажена». Из одежды на мне только грязный мешок. «Я не понимаю, что происходит. Где мы? Как я тут оказалась?» — спросила, кутаясь в единственную преграду от липкого взгляда. «Решила сыграть сумасшедшую?» «Ты не первая», — хмыкнул он. «Я правда не понимаю. Пожалуйста». «Куда вас везут?» — он еще приблизился. Я еле успела отпрянуть от решетки, чтобы спасти пальцы от удара ногой. «От темной богини ждет одна судьба — казнь на костре Сигурн». «Казнь?» — повторила я помертвевшими губами. «Только в чем моя вина? За что меня хотят казнить?» «Не помню, ничего не помню».